В Америке. Однажды майским утром 1920 года в маленькой приёмной института радия появилась какая-то дама. Она назвалась Мистис Уильям Браун Мелэнни, представителем крупного журнала в Нью-Йорке. Невозможно принять её за деловую женщину. Маленькая, хрупкая, почти колека. Из-за несчастного случая в юности она прихрамывает. У ней сидаватые волосы и огромные чёрные романтические глаза на крохотном бледном лице. Она с трепетом спрашивает у открывшей дверь служанки: "Не забыла ли мадам Кюри о том, что назначено ей свидание?" Этого свидания она добивается уже несколько лет. Миссис Мелени принадлежит к всё возрастающему числу людей, которых восхищает жизнь и работа Мари Кюри. А так как американская идеалистка вместе с тем и известная репортер, то изо всех сил стремилась приблизиться к своему кумиру. После нескольких просьб об интервью, оставшись без ответа, миссис Мелани поручила одному своему другу физику передать Марии последнее умоляющее письмо. Мой отец, врач, всегда говорил мне, что нельзя умолять о значении людей, а на мой взгляд, Ло же двадцать лет играет свою выдающуюся роль. И мне хочется повидать вас только на несколько минут. На другой день Мари приняла её у себя в лаборатории. Дверь отворяется. Пишет после митис Мелени и входит бледная, застенчивая женщина с таким печальным лицом, какого мне ещё не приходилось видеть. На ней чёрное платье из бумажной материи, на её прекрасном, кротком и страдавшем лице запечатлялось отсутствующее, отрешённое выражение. Какое бывает у людей всецело поглощённых научной работой. Я сразу почувствовала себя непрошенной гостьей. Я стала ещё застенчивее, чем мадам Тюри. Уже 20 лет я профессиональный репортёр, а всё-таки растерялась и не смогла задать ни одного вопроса этой беззащитной женщине в чёрном бумажном платье. Я пыталась объяснить ей, как интересуется американцы её великим делом, старалась оправдать мою нескромный Чтобы вывести меня из замешательства, мадам Кюри заговорила об Америке. Америка имеет около пятидесяти граммов радия, сказала мне она. Четыре в Балтиморе, шесть в Денвере, семь в Нью-Йорке. Она перечитила все остальное, назвав место нахождения каждой частицы радия. А во Франции, спросил я, у меня в лаборатории немного больше одного грамма. У вас только один грамм радия? у меня у у меня нечно нет совсем этот гран-при принадлежит лаборатории я заговорила о пафенте о доходах, которые обогатили бы её она спокойно отвесила ради не должно обогащать никого это элемент он принадлежит ему миру если бы вы имели возможность наметить себе во всём мире вещь самую желанную для вас то что бы вы выбрали спросила я безотчётно Вопрос был глупый, но оказался вещью. В течение этой недели я узнала, что товарная цена одного грамма радия была 100.000 долларов. Узнала также, что в новой лаборатории мадам Кюри не хватает средств для настоящей научной работы, и весь её запас радия предназначен для изготовления трубок семанаций для лечебных целей. Можно себе представить, как это ошеломило культурную американку. Миссис Мелони лично посещала и потому знает мощные лаборатории Соединённых Штатов, вроде лаборатории Эдисона, похожей на дворец. Рядом с этими грандиозными сооружениями институт радио, новый, приличный, но построенный в скромных масштабах французских университетских зданий, кажется жалким. Примечание редакции: Аддисон 1847–1931 годы. Американский изобретатель. Миссис Мэло незнакомы ей спиндловскими заводами, где перерабатывают руду, содержащую радий. Она помнит черные столбы дыма над их трубами и длинные поезда с груженными карнатитом, содержащим драгоценное вещество. И вот она в Париже, в бедно обставленном кабинете. Взглянув на глаз с женщиной, открывшей радий, и она спрашивает: "Что бы хотелось вам иметь?" Мадам Кэри спокойно отвечает: "Мне был бы нужен 1 г радия для продолжения моих исследований, но купить его я не могу. Радий мне не посредством". Уместят смелони возникает блестящий проект. Пусть её теотечественник подарит мадам Кэри грамм радия. По возвращении в Нью-Йорк она пытается убедить 10 богатых семей, 10 миллиардеров, дать по 10.000 долларов, чтобы сделать этот подарок. Но безуспешно. Нашли только 3 мецената, готовые сделать такой жест. Тогда она себе сказала: "Зачем искать 10 богачей? Почему не открыть подписку среди всех американских женщин? В Соединенных Штатах не может быть невозможного". Миссис Мелани создает комитет, куда входит миссис Уильям Бок Муди, миссис Роберт Мит, миссис Николас Брэди, доктор Роберт Эйб и доктор Фрэнсис Картер Вуд. В каждом городе нового света она организует национальную подписку в фонд радио Мари Кюри. Не прошло и года со времени ее свидания с женщиной в черном бумажном платье, как она пишет Мари Кюри. Деньги собраны. Радний ваш. Американки оказывают Мари щедрую помощь. Они любезно, дружески спрашивают, почему бы вам не приехать к нам? Нам хочется с вами познакомиться. Мари колеблятся. Она всегда боялась толпы. Ее страшит парадность и торжественность предстоящей поездки в Америку, страну столь жадную до мировых сенсаций. Миссис мало не настаивает, отмитает все возражения. Вы говорите, что не хотите расставаться с дочерями? Мы приглашаем ваших дочерей. Вас оставляют торжественные приемы? Мы составим наиболее разумную программу приема. Приезжай сей, мы обеспечим вам прекрасное путешествие, а граммрадио будет передан вам в Белом доме самим президентом Соединенных Штатов. Мадам Кри тронута, преодолевая свои страхи, она впервые за пятьдесят четыре года своей жизни. Соглашается на неизбежные последствия большой официальной поездки. Ее дочери в восторге от предстоящего путешествия и готовятся к отъезду. Ева заставляет мать купить одно или два новых платья и убеждает оставить в Париже свои излюбленные одеяния, самые потрёпанные и выцветшие. Все свои тиации вокруг мадам Кюри. Газеты описывают церемонии, ожидающие мадам Кюри по ту сторону Атлантического океана. А общественные организации придумывают тем почтить учёную, чтобы она прибыла в США в ряде почётных званий, достойных её известности. Для американцев мало понятно, почему мадам Кюри не член французской академии наук. Удивительно, что у неё нет ордена почётного легиона. Ей наспех предлагают крест почётного легиона, но Мари вторично отказывается от него. Позже она попросит наградить этим орденом мисс Мелланни. 27 апреля 1921 года по инициативе журнала Я знаю все был устроен в Большом оперном театре прощальный вечер в честь Марии Кюри и в пользу Института радио. Леон Берар, профессор Жан Перен и доктор Клод Рего произносят речи. Затем следует художественная программа, в которой принимают участие известные актеры и музыканты, приглашенные организатором художественной части Саша Гитри. В ней выступают и престарелая Сара Бернар, и Люсиен Витри. Впустив несколько дней, мадам Кюри уже на борту Олимпика. Обе дочери едут вместе с ней. На трёх женщин, на весь их гардероб только один сундук, но они сами занимают самое роскошное отделение на пароходе. Мари, как простая крестьянка, инстинктивно делает гримасу по поводу чересчур пышной обстановки и слишком сложного на состав блюд. Она теперь отдаётся у тебя на ключ, чтобы избавиться от назойливых людей, и пытается забыть о своей официальной миссии, вызывая в памяти тронную и спокойную свою обычную жизнь. Мадам Кюри, мадам Жан-Пьерен, 10 мая 1921 года. Дорогая Генриетта, на переходе я нашла письмо от вас. Оно успокоило меня, так как я с неохотой покидала Францию ради этой далёкой поездки. Так мало соответствующее и моим вкусам, и моим привычкам. Плавание мне не понравилось. Море было угрюмое, мрачное и бурное. Я не страдала морской болезнью, но меня точно оглушили. И большую часть времени я проводила у себя в каюте. Дочери, видимо, были довольны. Сопровождавшая нас миссис Мелени всячески старалась их приручить. Это такой хороший, дожественно расположенный человек, какого можно себе только представить. Я думаю о Леркоесте. Атум как хорошо мы будем проводить там время среди своих друзей. А нашим садику, куда придёте вы, было бы побыть спокойно несколько часов. О фенем кротком море, которое мы все так любим, гораздо более приветливым, чем этот холодный и безмолвный океан. Думаю и о том, что ваша дочь ожидает ребёнка, и что он будет самым юным членом нашего дружеского сообщества, первым представителем нового поколения. Был к ле него, на родине и она девять ещё много детей наших детей. В один те солнечного дня показывается стройный, смелый, восхитительный Нью-Йорк. Миссис Мелени предупреждает Мари, что её поджидают журналисты, фотографы и кинооператоры. Огромная толпа на пристани ждёт прибытия учёной. Любопытные шли 5 часов пешком, чтобы увидеть ту, которую заголовки в газетах называют благодетельницей человеческого рода. Вдне её собитальоны девочек скаутов и студенток, делегация от 300.000 женщин, махающих красными и белыми розами. Это представительницы польских организаций в США. Яркие цвета флагов американских, французских и польских реют над тысячами тесно сдвинутых плеч и устремлённых лиц. Мари поместили в кресле на верхней палубе Олимпика. Ее сняли шляпу и взяли у нее из рук саквояж. Поливительные вонзлысы фотографов. Глядите сюда, мадам Кюри. Поверните голову направо. Приподнимите голову. Глядите сюда, сюда, сюда. Заглушают беспрестанное щелканье сорока фото и киноаппаратов, направленных грозным полукругом на изумленное и усталое лицо Мари. Ирены Евы. Не сот служба телохранителей в течение нескольких гореочих утомительных недель. Переезды в специальном вагоне, обеды на 500 перфлон, восторженные приветствия толпы и набеги под сёр, не могли дать двум юным дочерям ясное представление о Соединённых Штатах. Чтобы почувствовать всю прелесть большой страны, нужно располагать большой свободой и спокойствием. В доро путешествие Барнума Тоже не могло дать многого для познания Америки, зато оно вполне определенно раскрыло им значение их мастерей.